29. Поездка на север была долгой и зябкой. Остановившись в монастыре, они получили благословление настоятеля Марка. Отряд представлял собой пеструю компанию, составленную из англичан, нормандцев и гасконцев, людей, которые в другое время могли бы сразиться друг с другом, да и могут еще в будущем. блэкстоун собрал их на городской площади. Меллана, Гина, Мэтью Хамптона... Уутерфорда, Перина, Талпена, всех. Он знал каждого по имени и обратился к ним, предлагая шанс остаться в шулёне. Он не рассчитывает, что норманцы будут сражаться против земляков или что гасконцы отправятся вглубь французской территории, где в случае поимки их казнят без разговоров. Та же участь поджидает и норманцев. Французский король расплатится с ними без пощады. «Мы нормандцы», — ответил Меллан. «Наши владыки отдают свою верность, кому сами выберут, и они выбрали нашим командиром вас. Меня это вполне устраивает». Он обернулся, чтобы поглядеть на остальных, не выгазавших и слова поперек. Герцоги, графы и короли рождены быть благородными и вскормлены молоком раздора. В большинстве жадные, себелюбивые ублюдки. Воин может пасть под копытами их боевых коней, и семья его будет обречена на голод. Блэкстоун другой. Он крестьянской закваски и право возглавлять их заслужил честно. «Коли ваша голова кончит на колу», — подал голос Мэтью Хамптон со своего места, где стоял во главе лучников, — «и моя будет рядышком. Так я смогу приглядывать за вами, как всегда». Эту реплику встретили смехом и ликованием. «Истинно!» — вскричал Уотерфорд. «Я всегда гадал, каково оно быть высоким!» «Я могу вогнать пику тебе в задницу и вздеть прямо сейчас!» — подначил его Талпен. «Нассать на них!» — крикнул один из нормандцев по-английски. «Учится прямо на глазах наш друг-французик!» — ухмыльнулся Хамптон. «Ладно, Томас, поехали уж!» «Путь до Кали нелегок!» Солдаты возликовали, горя нетерпением вырваться из стен и попытать силы, а заодно обобрать трупы французов, похитив у них серебряные пояса и монеты. блэкстоун заручился нужной верностью. «Вам бы след взять, Гайяра!» — сказал ему Мелан. «Вокруг Кали сплошь болото. Он там родился и вырос...» «Коли будет бой, он найдет гати и тропы к твердой земле». В мыслях Томаса заклубились сомнения. Стоит ли рисковать, возвращаясь к Деаркуру? Вопрос с планом по захвату монетного двора со стряпанным Деаркуром по-прежнему неясен. Недоверие скрутило ему кишки, как запущенная дизентерия. Остановив отряд в пределах видимости из замка, он выехал вперед, взяв с собой только Меллана и окликнул часовых. Вскоре ворота открылись, и Жан Д'Аркур выехал в полных доспехах во главе человек двадцати слишком. Рука Блэкстоуна потянулась было к волчьему мечу, но Меллан обернулся к нему. «Сэр Томас, я служил господину Д'Аркуру много лет и знаю, что он не причинит вам вреда. Обнаженный меч будет оскорблением. Томас просто положил руку на рукоять, когда Жан-де-Аркур остановил перед ним коня. «Итак, ты снова здесь, Томас. Вернулся к моему порогу». «Давненько мы не виделись, Жан». «И снова Рождество, Томас. Я всегда вижу тебя на Рождество. Неужели так трудно наведаться в гости летом? Может, ты мой рождественский подарок?» Тебя разыскивают, и тот, кто доставит твою голову, получит хорошую цену. «Я в вашей власти, мой господин», — ответил Блэкстоун, улыбающемуся аркуру «Что ж, я не могу себе позволить снова оказать тебе радушный прием, пока король Эдуард не уладит дела снова. Ты знаешь, что перемирие нарушено, и Жофруа де Шарни вкупе с Луи де Витри планируют штурмовать Каля, и с ними...» «Выступают некоторые виднейшие люди Франции». Де Шарни прослыл одним из величайших владык Франции. Его рыцарство и доблесть вошли в легенды. А раз он выступает во главе, понял Томас. За ним последуют и другие славные рыцари. «До меня донеслась весть о договоре графа де витри с королем. Если Кале падет, то все потеряно. Это ключ к планам Эдуарда во Франции», — ответил Блэкстоун. «Истина так!» – улыбнулся Деаркур. «Неужели ты занялся политикой? Я думал, подобные материи тебя не интересуют!» «Мне нет дела до интриг и заговоров. Я служу моему королю и его интересам. Но мне неведомо, сколько баронов перешли на сторону короля Филиппа. Анри Леве умер, взят чумой, но его пытались склонить на свою сторону. Кто еще переметнулся, кроме Де Витри?» «Никто из мне известных. А Дефоса?» Уильям сам себе голова. «Не могу сказать. Полагаю, он уже в кале и приносит присягу на верность, но кому не ведаю. Если Луи де Витри возьмет цитадель, он вернет ключи от Франции и вознаграждение будет грандиозным. Кто ведает, что примет мессир Дефоса, если его будут искушать продать свою верность королю?» «Дэви Три ненавидит тебя, Томас, но Дэ Фоса... «Не знаю. От твоей смерти выигрывают оба. Ты унизил обоих. Может ли быть лучшее место, чтобы восстановить попранную гордыню, нежели на поле брани?» «А вы, Жан? На чьей стороне вы?» – вопросил Томас, глядя тому прямо в глаза. В ответе не прозвучало ни намека на криводушие. «На стороне Эдуарда, когда придет час». Блэкстоун кивнул. Ответ неплох, такого он и ожидал. «Мне нужен Гайар». Дэркур помедлил, поначалу не уразумев, а потом осознал, чем тот ценен. «Разумеется». Не поворачиваясь в седле, он приказал привезти из замка Гайара. «В добром ли здравии Христиана? И Анри?» «Да». Она благодарна вам за письма и скучает по вас и моей госпоже Бланш». Д'Аркур поглядел на него долгим взглядом, будто на брата, и с трудом скрыл сожаление в голосе. «А мы по вас, Томас. Вас обоих любят в нашем доме». Сентиментальный настрой быстро развеялся. «Лялан», — встрепенулся он, — «да у тебя седина в бороде. Неужто сэр Томас так тебя состарил?» «Даже более господин», — отвечал тот. Ты научился отвечать на его манер рассмеялся даркур. Да могу представить, но ты сделал мне честь своей верностью ему. Ты мой лучший командир. Прилив гордости от такой похвалы заставил Мелона вздернуть подбородок. выехавший из замка гайар ждал на почтительном удалении. Даркур тронул коня Томас вижу твой меч вложен отнюдь не в дорогие ножны что я тебе дал. «Очевидно, ты готов сразиться со всяким, кто попытается тебя остановить. Посему я вынужден сопроводить тебя и твоих людей из своих земель, дабы обеспечить свободу передвижения на случай, если кто-либо попытается тебе воспрепятствовать. Хотя, как ты понимаешь, я вовсе не помогаю тебе. по элику вы превосходите нас числом. Между нами заключен уговор чести, что вы не будете совершать грабежей и набегов». Ты согласешься с этим для формы? Дабы мне не пришлось лгать королевским сановникам, будь я подвергнусь расспросам. Разумеется, даю вам слово. Так давай же поедем вместе, до куда я смогу, и я покажу тебе наибыстрейший и безопаснейший путь в Кале. Дер курсы проводил отряд на север за Руан, до Понтье и замка Нуаеля, где и распростился. Дорога, лежащая впереди, разбередит слишком много воспоминаний, поведал он Томасу, да и Блэкстоун отнюдь не рвался посетить это место вновь. Они обогнули леса над креси, где еще высились обугленные остатки ветряка, как дань памяти сожженным жизням тысяч воинов, погребенных на полях внизу. Мэтью Хэмптон бросил взгляд на Томаса. Это было их последнее грандиозное сражение, где полегло так много их друзей, ныне покоящихся под холмистой землей. Блэкстоун долго не отрывал глаз от этого места, когда они проезжали мимо. Заметив угрюмое выражение лица Хамптона, кивнул ему. «Прошлое всегда будет преследовать их, и чувствовать это значит жить. Призраки будут сопровождать их всегда, как бы далеко они ни забрались». На пятый день, остановившись на возвышении, они окинули взглядом болото, окружающее Калле. Городские улицы, аккуратно вписанные в квадрат крепости, были видны как на ладони. Донжоны, стены, цитадели уютно расположились в северо-западном углу, обращенном к узкому заливу, гавань которого Эдуард успешно перекрыл три года назад, измором вынудив тысячи изголодавшихся жителей сдать город. Как только Калле оказался у него в руках, Эдуард привез сотни английских негациантов занять город, надежно укрепленный высокими двойными стенами, окруженными рвом и длинным крепостным валом, который можно было затопить отчасти схожим с выстроенным Томасом в шулене. Ни Луи де Витри с Жофруа де Шарни, ни их армии не было и в помине блэкстоун увидел Калле и теперь понял, почему король осаждал город так долго. Непосредственный штурм его попросту невозможен. Захватить его можно, если не измором, то только отыскав предателя в его стенах. Томас внимательно изучал забучие пески и топи. Подступов для армии почти никаких. И блэкстоун рассудил, что Дэви Три и остальные построятся на мокрых песчаных косах между башней ворот замка и морем. Как только мост будет опущен, а решетка ворот поднята, они ворвутся в город и начнется резня». «Ты вступаешь в уголок Англии, Меллан», — указал Томас на город. «Тогда спаси нас, Иисусе благий! Я слыхал, пища у вас ужасная!» — отозвался тот. Получив разрешение на вход, они были встречены отрядом латников, защищавших внутренние стены, превышавшим их числом вдвое. Комендант Кале Джон де Бошан под кресе входил в корпус принца Эдуарда и знал о Томасе Блэкстоуне. Но, впуская в стены города отряд вооруженных всадников, проявил вполне понятную осторожность. Король Эдуард и принц Уэльский, тайно приплывшие из Англии, находились в цитадели. Тогда мой принц и мой верховный повелитель поручатся за меня. Мы пришли на защиту Каля, заявил ему Блэкстоун и перечислил названия городов и поместей, которые удерживает на юге, чтобы услышали воины, продолжавшие стоять с оружием наготове. Поставьте своих людей там, велели Томасу. И ждите. Вам известно, кто вас предал? поинтересовался Блэкстоун. Известно, и вас это не касается, сэр Томас. «Я доложу королю, что вы здесь. Когда придут французы, место найдется каждому». Томас устроился вместе со своими людьми на сырой земле, облокотясь о внутреннюю стену, а их лошадей увели в конюшни. Поесть никто не предложил и никто не попросил. Что до Блэкстоуна, так ему искать комфорта не было никакого смысла. Развернув свои одеяло, солдаты принялись уписывать соленое мясо и рыбу, принесенные с собой. «Как в прежние времена», – заметил Мэтью Хамптон, отрезая ломоть мясо и подкрепляясь. «И так же сыро и слякотно, как всегда», – откликнулся Томас. Хамптон понизил голос, чтобы не услыхали Меллана на остальные нормандцы. «Славно будет снова убивать французишек, Томас», – сказал он, зная, что Блэкстоун, скорее всего, не станет возражать против такой фамильярности. «Но коли мы увязнем тут...» «Особой добычи не жди!» Томас проживал свой кусок. «На сей счет не тревожься, Мэтью. Только держи тетиву сухой. Убийств на нашу долю хватит». Осклабив зубы с увязшими волокнами мяса, Хамптон постучал себя по кожаному шлему. «Дескать, тетива там. Там и останется, пока французишки не подойдут на дальность выстрела». Через пару часов вдруг поднялась суматоха. Внутренние ворота распахнули, и вышедшая из них процессия рыцарей и латников направилась к отряду Блэкстоуна. Возглавлявший их человек в полных доспехах был ровесником Томаса и почти одного с ним роста. Его длинные волосы были расчесаны на прямой пробор, и в отличие от прошлого раза, когда Блэкстоун видел своего принца, теперь он носил короткую бородку. Но в широких шагах королевского сына чувствовалась все та же уверенность. Он воитель, как и его отец. Сколько еще монархов тайком приплыли бы под покровом ночи на помощь даже самому ключевому городу вроде Кале, подвергшемуся угрозе нападения. «Он мог бы остаться дома по примеру Филиппа», отметил про себя Томас, поспешно преклоняя колена, и остальные последовали его примеру. «Ты явился, как болотный огонек из окрестных топий, Томас, но внушаешь куда больше страха, нежели порождение суеверий и кошмаров. Встань!» Принц Уэльский критически оглядел стоящую перед ним группу. «Дабы постоять за доброе имя нашего государя и безопасность этого города, мой принц», отвечал Блэкстоун. «И твоего принца. Надеюсь, ты пришел постоять за меня?» «По-моему, ты был в этом весьма хорош». Принц вступил вперед, чтобы приглядеться к изуродованному лицу лучника. Томас встал перед человеком, удостоившим его почести под кресе но отвел глаза из страха показаться дерзким. «Господин, вам помощь в этом деле не нужна. Ваше боевое искусство славится по всей земле». «Как и твое, Томас. Мы слыхали, матери говорят детям» что, коли они не будут слушаться, английский черт с лицом в заплатах ночью придет за ними и унесет в чистилище. «Господь, милосердный Томас, мы даже не ожидали, что ты выживешь после кресий. Так, может, ты и впрямь восстал из мертвых, дабы устрашать нас всех?» Он рассмеялся, и его свита явно расслабилась. «Вас так мало. Сколько? Человек шестьдесят, семьдесят?» По виду, Томас, сущий сброд. Суть не в том, сколько, господин, а как сражаются. Добрый ответ. Ты нам угодил, и если мне память не изменяет, рассудок твой проворством соперничает лишь с твоей дерзостью. Так что, мой рыцарь, ты въехал сюда, не ведая, что уже прячешься за стенами. Мы принимаем твою верность и дерзость с благодарностью. Помолчав, Он несколько вопросительно поглядел на людей Блэкстоуна, выглядевших немногим лучше бандитской шайки. «На вас ни цветов, ни гербов? Разве что вы участвуете в заговоре и нашли способ злоупотребить нашим доверием и обманом проникнуть в город?» Томас за словом в карман не полез. «Будь это так, мой принц, вы эти люди были бы уже мертвы!» Некоторые свиты явственно вздрогнули. Принц тоже на миг оцепенел, когда глаза Блэкстоуна осмелились взглянуть в глаза владыки. «Да, мы полагаем, такое тоже могло иметь место», – промолвил он и протянул затянутую в перчатку руку. «Мы видим меч по-прежнему при тебе». Ладонь Томаса легла на рукоять, и когда он извлекал клинок из металлического кольца, некоторые из свиты за спиной принца хотели выхватить свои – но королевский сын с жестом остановил их. «Мы знаем этого человека. Мы преклоняли с ним колени в грязи под креси. Многих из вас в тот день с нами не было, но мы разделили момент, который можно забыть только, когда смерть исхитит нас. Разве не так, Томас?» Помолчав, он взял протянутый Эфесом вперед меч, оценил его вес и баланс. «Как мы и подозревали, Томас, более безупречного меча и не сделаешь. Лежа раненым, ты ухватился за него, как уходящий в могилу цепляется за жизнь». Повернув меч, принц поднял клинок перед собой, как распятие. «Ты был орудием Божьим для спасения нашей жизни. Ты дашь нам этот меч?» – тихонько спросил он. «Все мое принадлежит моему верховному повелителю». — ответил Блэкстоун. «Мы не твой король, Томас. Дашь ты свой меч мне!» С радостью, без колебаний сказал Томас, уповая, что не выказал на лице трепета опасения лишиться волчьего меча. Принц уэльский по-прежнему держал клинок перед собой и через момент молвил. «Правду говоря, мы считаем, что он лучше послужит в твоих руках, сэр Томас. Прими его у нас!» Блэкстоун взялся за клинок выше длани принца в жесте безмолвной верности. Отпустив клинок, принц Эдуард отступил назад. «Очень хорошо. Помни, приказание нашего короля. Главарей этой армии надо взять живыми. Выкуп и позор поражения Вот наложники французского короля. Мы желаем свершить сие. Так что избирай, где сразишься». Где враг нанесет первый удар? Здесь, между этими стенами, через эти ворота, а затем мы будем преследовать его и добьем, дабы Филипп не осмелился повторить попытку. Тогда здесь и сразимся, решил Блэкстоун. Юный принц задержал на нем долгий взор, а затем сделал редкий жест, положив ладонь на плечо Томаса. Томас, невозможно противиться смерти вечно. Несколько дней спустя Блэкстоун узнал, что предателем был итальянский наемник Аймерак из Павии, владелец галеры короля Эдуарда. Он предал своего короля за деньги, а потом предал французов за право беспрепятственного передвижения. Перед рассветом на следующее утро Томас стоял встылой сумрачной тени двух городских стен. Им сообщили, что французская армия пришла ночью, и ожидает, выстроившись боевыми порядками на песчаной косе между стенами замка и морем, как раз там, где Блэкстоун и предполагал. Когда на востоке забрежилось серое предвестие Зари, находившиеся на зубчатых стенах, увидели добрых тысячи четыре пехотинцев и более полутора тысяч латников, готовых возглавить штурм. Томас был в пяти шагах от передней шеренги, а в трех шагах позади него стоял наготове Меллан со щитом и пикой. Между тесными стенами могли встать плечом к плечу 20 человек. Горстка английских лучников Томаса встала в задних рядах, отступив ровно настолько, чтобы можно было натянуть боевые луки. Блэкстоун и его бойцы были слишком далеко от башни ворот, чтобы узнать сумрачную фигуру человека, вышедшего вперед. Но вскоре раздался звук опускающегося моста и поднимаемой решетки. Томас повернулся к отряду. «Не звука. Сначала пошлют разведчиков, они нам не нужны». Через несколько минут смутно угадывающиеся фигуры вооруженных людей, пробежав под подъемной решеткой, быстро посмотрели налево и направо, не подстерегает ли их засада. Глубоко в сером сумраке Томас со своим отрядом ждал. Разведывательная группа дала остальным знак следовать за ними. Томас поглядел вверх, услышав, как ветер с моря полощет французский королевский штандарт, поднимаемый над башней. Подняли еще два знамени. Одного Блэкстоун не знал, второе принадлежало Луи де Витри. Томас и его люди подняли свои щиты без опознавательных цветов и знаков. Подъемный мост загрохотал от топота ног, Доспехи скрипели и бряцали, это солдаты плечом к плечу бежали, чтобы первыми нанести удар в сердце Кале и по его ничего не подозревающему гарнизону. блэкстоун поднял меч и услышал дребезг мечей и пик. Это воины у него за спиной изготовились к атаке. Больше сотни человек толпой ввалились в ворота башни, А затем, за миг до падения решетки ворот, захлопнувшей за ними западню и внезапного пенья труп, просигналивших атаку, французские латники увидели тьму, несущуюся на них. Это Томас и его люди безмолвно врезались в их гущу. Два залпа стрел из задних рядов, пролетев над их головами, сразили задних латников, лишая остальных возможности отступить или перестроиться для обороны. Металл громыхнула металл, а затем дьявольская стряпня из страха и стремления убивать внезапно вылилась в рев атакующих солдат Блэкстоуна. Звук, еще более устрашающий после безмолвного нападения, эхом заметавшийся между двух высоких стен, ставших ловушкой для головных подразделений французов. Томас пробивал и прорубал путь вперед на острие фаланги. Пика Мелона ткнула мимо его лица, вонзаясь в открытый шлем француза у его правого плеча. Массивный гайяр протиснулся вперед, вонзив пику в замахавшего руками человека, своим весом при падении вырвавшего пику из рук гайра. Не делая попытки вернуть ее, гайяр выхватил меч чтобы рубить других. Блэк телом врезался во французского латника, повернулся, сцепил и повернул гарды, одновременно пинком сшибая противника на землю, а потом обрушил волчий меч между нагрудником и бедром и ступил вперед, а извивающегося француза выпотрошили и добили шедшие следом. Гаяр упал. Рыцарь врезал булавой ему сзади по шлему, заслонившись от расплаты щитом. Великан Меллан вогнал пику под щит, и, увидев внезапно хлынувшую кровь, Томас протянул вниз кривую руку и схватил Гайяра за плечо. Оглушенный воин перекатился на бок, и вдруг меч, высунувшись из кипящей неразберихи рукопашной, вонзился Гайяру в плечо. Кольчуга приняла изрядную часть удара на себя, но кровь потекла. Блэкстоун распрямился из полусогнутого положения, врезав щитом вверх, отшвырнул десницу с мечом прочь, отчего грудь воина открылась, и тогда, словно Меллан и Томас, были единым существом — химерой, порожденной войной. Меллан перехватил пику покороче и всадил ее чуть пониже его глотки, а затем они двинулись вперед. Выпад, рубящий удар и укол, бок о бок. Неудержимо. Гайар... Встал на колени и волна схватки подняла его. Безликие призраки обрисовывались на фоне серых стен. Размахивая секирами и мечами, пытались остановить наступление Блэкстоуна. Но его пикейщики кололи и ранили их, а лучники Мэтью Хамптона, держась в отдалении, послали на головы французов очередной смертоносный шквал. Томас изменил угол атаки, прижав врагов спиной к опускной решетке, не оставив им возможности сделать что бы то ни было, кроме как упасть на колени и сдаться. Внутренние ворота распахнулись, и войска гарнизона под предводительством коменданта Кале двинулись вперед, шагая в мерном ритме. «Стоять!» — гаркнул Блэкстоун своим воинам, чтобы они не ринулись вперед добивать сдающихся. Они уже убили более тридцати врагов. Убийство остальных уже ни на йоту не изменило бы исход провалившегося штурма. А еще он хотел, чтобы его люди поберегли силы, потому что в первой волне атакующих Луи до витри не оказалось. Взмокшие, залитые кровью солдаты срывали с врагов пряжки и мечи. Трофеи их вознаграждения – Некоторых издавшихся повалили ударами наземь, чтобы пресечь поток оскорблений в адрес людей, одолевших их, даже не имея на себе гербов. Трубы и барабаны вдали возгласили атаку. Томас протолкнулся между занятых грабежами людей к Джону де Бошану. «Где король?» – требовательно спросил он, зная, что работа его отряда между стен закончена. Подскрежет поднимающиеся решетки ворот – Дебошану пришлось возвысить голос, чтобы он не потонул в грохоте копыт коней, затопавших по подъемному мосту, покидая внутренние стены. «Атакуют из южных ворот, а принц северных!» — прокричал дебашан отпрыгивая, чтобы уступить дорогу протискивающимся между ними всадником. «Сэр Томас!» — крикнул Меллан, увидев, как Блэкстоун хватает за узду одного из суетливо переступающих коней, и стаскивает седока на наземь. Тот тяжело упал на спину, но перекатился, чтобы не попасть под приплясывающие копыта. Томас уже был в седле, и толкующиеся кавалеристы увлекали его через ворота башни. За цитаделью Блэкстоун увидел французские полчища, отступающие под натиском английского короля. При короле не меньше двух сотен английских лучников понял Томас, когда французы, как подкошенные, попадали под внезапно налетевшей черной тучей. Прочесал взглядом ряды французов в поисках знамени Луида Витри, но неразбериха боя заслонила его, и по-прежнему не намека на Уильяма дефоса Может, поджидает подходящего момента, чтобы нанести удар, когда в пылу сражения проклюнется шанс? За топями на песчаной косе кони скакали во весь опор. Французы не сдавали позиций, доблестно встретив атаку принца Уэльского. Будет просто чудом, если они устоят перед атакой Эдуарда, берущего их в клещи. Но где Дэви Три? Где? Его знамени не было ни на одном из флангов, и потому блэкстоун понукал коня вперед, в центр, когда остальные конники разделились, примыкая к обоим флангам. А затем его вдруг швырнуло вперед. Арбалетные болты с глухим стуком вонзились в коня, поразив жизненно важные органы. С разгона он еще пробежал с дюжину шагов. Томас плюхнулся на топкую почву, и конь навалился на него. Перед глазами вспыхнуло воспоминание, как конь придавил сэра Гилберта Килбера под кресе «Не позволь мне погибнуть вот так!» — прокричал голос у него в голове. Он застрял. Его левая нога была придавлена. Легаясь и толкаясь свободной ногой, начал мало-помалу выползать. Он словно попал в глаз циклопического шторма, где господствует неземной покой. Ему потребовалось лишь мгновение, чтобы сообразить, что грязь вперемешку с торфом набилась между шлемом и ушами, приглушив грохот сражения. Стащив шлем, тряхнул головой, отводя с глаз измызганные в грязи волосы. Горстка французов, увидев, как он упал, побежала к нему в сопровождении рыцаря на боевом коне, подставшего на полдюжины шагов. В тяжелом галопе вздымая в воздух комья грязи, с поднятым мечом и открытым забралом. Так что не узнать ястребиное лицо Уильяма Дефоса было невозможно. Нога Блэкстоуна с чмоканьем вырвалась из трясины. И когда враг был меньше, чем в двадцати шагах от него... Он выпрямился во весь рост и поднял волчий меч для удара. Дефоса с плеча уронил десницу вниз, ощутив, как клинок вгрызся в открытую голову и шею. Меллан крикнул солдатам, чтобы покинули замок и последовали за Блэкстоуном. Мэттью Хамптон, находившийся позади, припустил труссой, чтобы нагнать великана каждым шагом, покрывавшего вдвое большее расстояние, чем коренастый лучник. «Он упал! Видишь?» – пропыхтел он. Под ногами уже хлюпало, но Меллан устремился вперед по одной из широких троп, заменяющей гать через топь. Они были еще слишком далеко, чтобы пустить в ход луки, и Меллан словно состязался в меге с гаяром несясь среди людей, теснимых с флангов. Англичане развернулись, подумав, что Меллан и его солдаты, атакующие французы, зашедшие с тыла. Но Хамптон подхватил с земли упавший вымпел, припустил за пикейщиками, не жалея ни ног, не легких. «Святой Георгий! Эдуард и Англия!» орал он во всю мощь, на какую были способны его задыхающиеся легкие. Английским войскам было этого достаточно, чтобы снова повернуться и начать пробиваться к стандарту де Шарни. Их наступление остановила группа французов, вырвавшаяся из гущей рукопашной справа, и Меллан оттолкнул Хамптона, когда один из них ткнул пикой между ними. Меч Гайара полоснул пикейщика по горлу, а Талпин и Перрен быстро образовали стену щитов по обе стороны от него и Меллана. Образованный ими Клин позволил продолжить продвижение шаг за шагом, теснясь и ругаясь натуги. Некоторые спотыкались и падали на неровном грунте, но они все напирали одной лишь брутальной силой, пока изрубленные французы не повалились и спуская дух им под ноги. «Он там!» — крикнул Гайар, когда сражающиеся вдруг расступились, открыв взором верхового рыцаря, устремившегося к Блэкстоуну. считал Блэкстоуна не было, и потому он схватил сломанное копье. Змеиный узел волчьего меча держался. Через считанные секунды конь затопчет его. Он услышал, как Дефоса кряхтиет, рассекая мечом кости и плоть атакующих. Двоих он сразил, а у третьего не было ни малейшего шанса выжить, под подкованными сталью копытами боевого коня. Значит, он здесь все-таки не за тем, чтобы убить англичанина. «Шевелись, человече, шевелись!» орал Дефоса, разворачивая коня кругом, когда Томас парировал удар меча одного из нападающих с сломанным древком, а затем сразил его и еще одного. «Луи там! Там!» крикнул граф, указывая мечом. «Идет за тобой!» блэкстоун выплюнул кровь, едва набрав слюны в пересохшем рту, чтобы отхаркать грязь. В какой-то момент он получил удар по лицу, даже не заметив этого, и двинулся навстречу спешащий к нему роте солдат с полудюжиной всадников среди них, скакавших рядом с Луи Дэви Три и его знаменем. «Сэр Томас!» — рявкнул голос за спиной. Он обернулся. «Мэтью Хамптон и Меллен с Гайаром!» Талпин и Перен вели других, будто орду варваров, тараща глаза на заляпанных грязью и кровью лицах с покрытыми слюной и соплями бородами. «Дэви-три!» — крикнул он им и повернулся, чтобы ринуться в атаку в одиночку. Огибая трупы, перебежал на более сухую полоску слева. Приподнятые перешейки среди топкой почвы позволят ему приблизиться к ним быстрее, и вынудят людей Дэви Три изменить направление. Половина из них продолжит бежать по прямой, а ядро группы, свернувшее в сторону, окажется ближе к Блэкстоуну. А как раз в него и входит Луи Дэви Три. Уильям Дэфоса подогнал коня поближе к бегущему. «Держись!» — крикнул, отбрасывая свой щит и перехватывая меч в другую руку, чтобы Томас мог схватиться за ремень стремени левой рукой оставив десницу с мечом свободной. Конь, нащупывая почву, едва мог идти неровной рысью, но ноги Блэкстоуна едва касались земли. Люди и кони устремлялись навстречу свиристящей массе стрел, падающих среди них. Мэтью Хамптон поставил лучников на позиции, и Меллэн и остальные устроили вокруг них заградительную стену щитов. Теперь они снова двинулись вперед, увидев, как французы стащили Дефоса на землю под истошное ржание его пронзенного копьем коня, в агонии закатившего глаза и рухнувшего на земь. Томас, приплясывая, уворачивался от бьющихся копыт. Дефоса сдержал свое слово, сражаясь против общего врага рука об руку с Блэкстоуном. До витри что-то орал, но Томас не мог разобрать в этом саддоме ни слова. Знамена повернули, заходя к двоим рыцарям сзади. Люди Меллана и Блэкстоуна исторгли, улюлюкающий вой, пробиваясь на подмогу к своему господину и неся потери. Уотерфорд погиб от удара копья. на двое французов забили насмерть булавой топором. На глазах у Томаса его строитель стены сложил голову от свирепого нападения. А затем каким то чудом предводительство мелона увлекло людей вперед блэкстоун не сдавал позиции подхватив упавший щит и подбираясь ближе к дефоса они не смотрели друг на друга наседающие орды будто умножались в числе несмотря на кровавую дань которую оба взимали с людей до витрии вниз томас поди поди вдруг крикнул голос за правым плечом Томаса, И Мэтью Хамптон ринулся вперед. Блэкстоун обернулся. Четверо из людей до витри подняли арбалеты. Слишком поздно Томас вскинул щит. Мэтью Хамптон, выбежав вперед, принял два болта в грудь. Третий, пробив щит Блэкстоуна, вонзился ему в бок, обжигая кожу и мышцы, как кислота. Он втянул воздух сквозь зубы, пробуя собственный вес. Может ли он еще стоять, двигаться, нападать? Три шага, потом пять, боль опаляла рассудок. Меч свистал. Обжигающая рана толкала его вперед, подстегивая его силы. Дефоса недвижно лежал в грязи, и сквозь его нагрудник струилась кровь. Трубы пропели где-то близко. Люди принца смыкали сеть. Луи-де-Витри поклялся убить человека, унизившего его. Земли ему уже вернули. Да еще и щедро вознаградят. И он станет наипервейшим из всех нормандских владык, обретя больше власти и могущества, нежели любой из них. Но едва он пришпорил коня к раненому Томасу, как понял, что сражение проиграно. Впереди только бесчестие и позор. Он выбрал не ту сторону, продавшись французскому королю, обреченному на поражение. Ожесточенному графу осталось лишь одно ублаготворение. Убить Томаса Блэкстоуна. По французским войскам покатилась ударная волна. Английский король загнал их в ловушку. Его сын выбил почву у них из-под ног, а удар Томаса в самое сердце их армии подорвал их силы. Они внезапно дрогнули. А затем все до последнего развернулись и обратились в бегство. Блэкстоун увидел выражение потерянности на лице Луи Дэви Три, Криком, призывавшего свое воинство остаться и биться до последнего. Страх и отчаяние сделали их глухими к его мольбам. В окружении тысяч и тысяч Луида Витри вдруг почувствовал себя совершенно одиноким. Пришпорил коня. Томас стоял у него на пути, не в силах двигаться достаточно проворно. С расстояния в несколько шагов позади него Меллан метнул свою пику прямо в грудь животного, и ноги его подкосились. Дэви Три вцепился в луку, но его все равно выбросило из седла. Шестьдесят фунтов брони не позволили ему подняться сразу. Его меч, как и меч Блэкстоуна, был привязан к запястью. Томас почти в явь ощущал, как тот задыхается в своем шлеме, почти ничего не видя сквозь узкую щель забрала Он отступил, когда Дэви Три поднялся на колени, а затем и на ноги, Запнулся, восстановил равновесие и поднял забрало, со всхлипом втянув воздух всей грудью и, без колебаний, ринулся в атаку, с такой яростью, что Блэкстоун упал навзничь, увидел, как Гай Ар шагнул вперед, чтобы помочь, и крикнул, чтобы не вмешивался. Дэвид Ри станет заложником принца и будет отдан Филиппу за выкуп или отослан к французскому королю с позором. Эта безупречная победа англичан будет как соль разъярять раны короля Филиппа еще не один год, если Томас прежде не убьет Девитри. Они схлестнулись. Непокрытая голова Блэкстоуна сделала его более уязвимым, и Девитри, ловко повернувшись на цыпочках, проворно изменил направление и нанес Томасу удар яблоком меча с такой силой, что зубы лязгнули. Выплюнув кровь, Блэкстоун заслонился, парировал удар и ощутил, как сила его утекает вместе с кровью, струящейся по ноге из-за болта, до сих пор торчащего в боку и сдерживающего удары мечом. Перед смертью Томасу хотелось лишь одного – выпить ведро воды, утонуть в ней, только бы не умирать, изнемогая от жажды. Луида Витри был наделен обостренным чутьем человека, обученного рукопашному бою. А этот лучник из крестьян, пожалованный честью и принятый благородным родом де Оркур как равный, позорное пятно на нормандской чести. И теперь кривда будет исправлена. Блэкстоун всего лишь боец, наделенный зверской силой, но теперь ноги у него заплетаются. Голова понурилась на грудь, волосы прилипли к лицу, рот разинут от иссушающей жажды. Плечи сутулились под бременем раны. Сейчас опустится на колени. Упал. Граф Луи Довитри стиснул рукоять меча обеими руками и занес клинок над головой. Это будет всего-навсего казнью. Томас поднял голову, и де витри увидел холодный взгляд глаз из-под слипшихся от крови волос. Обрушил клинок. Слишком поздно. Повернув волчий меч, Блэк как при убийстве Вепря, вонзил его снизу вверх под нагрудник Дэви-3 прямо в его сердце и легкие. Луи рухнул, как подкошенный. Вот только на этот раз Томас увернулся, позволив телу плюхнуться лицом в слякоть. И последний выдох забулькал кровью на вытоптанную траву.